Глава 16. Ритуал Пришел холодный фронт, принеся с собой дожди, слякоть и понижение температуры. Фанму пробежал по запруженной улице, стараясь не поскользнуться на опавших листьях, мокрых от дождя. Добравшись до входа в Фусиму, он увидел, что тот уже огорожен желтой полицейской лентой рядом толкались зеваки вертевшие головами чтобы хоть что нибудь разглядеть фанму показал свой бейдж прицепил его на нагрудный карман и вошел внутрь место преступления находилось на втором этаже в отделе игрушек расположенном в северо западном секторе торгового центра хотя все полки в нем были забиты товарами покупатели отсутствовали проходя мимо разных отделов и бутиков Фан Му испытал дежавю. Он остановился и огляделся, пытаясь сообразить, что показалось ему таким знакомым. Потом продолжил путь к месту преступления. Вице-капитан Чен Линь стоял, задумавшись перед стеной с гигантскими плюшевыми зверями. Когда Фан Му подошел ближе, капитан Джен поднял голову. Одна из плюшевых игрушек не вписывалась в общий ряд – Присмотревшись внимательнее, Фанму понял, что из шеи медведя торчит человеческая голова. «Добро пожаловать в игрушечный ад», — сказал Джен Линь, скорчив гримасу и пожимая руку Фанму. «Капитан Бьян сказал нам ничего не трогать до твоего прибытия». Фанму кивнул. «А где он сам?» Джен Линь указал на выход из здания. «Снаружи. Говорит с парнем, который нас вызвал» заметь труп был обнаружен восьмилетним мальчиком черт выругался фанму ребенок ага джен линь криво улыбнулся похоже отделы игрушек больше не могут считаться безопасными для детей мягкие игрушки демонстрировались на главной витрине отдела они были распределены по размерам и самые большие находились на верхней полке Тело жертвы сидело пятым слева. Судя по всему, на него надели костюм, сделанный из шкуры гигантского плюшевого медведя. По сравнению с очаровательными зверями слева и справа, тварь с телом медведя и головой человека выглядела отвратительно. Ее голова свисала вперед, под колтуном окровавленных волос виднелся проломленный череп. Фанму осторожно обошел лужу свернувшейся крови и встал прямо перед трупом, чтобы внимательней вглядеться в его лицо. Это был взрослый мужчина, вероятно, лет сорока. Мутные глаза были открыты, лицо сильно распухло. Фанму отступил на шаг и еще раз осмотрел труп. Голова наклонялась вперед и чуть вправо, как будто жертва извинялась за что-то. Ивнаша полностью сосредоточился на трупе, и игрушки рядом одна за другой растворились в периферическом поле зрения. Он продолжал до тех пор, пока во всем торговом центре не остались только это мертвое тело, и он сам. Теперь труп уже не казался ему похожим на зверя, он превратился в набор эмоций. Фанатизм, предвкушение, спасение, возмездие. Это пробормотал Фанму себе под нос. Это похоже на какой-то ритуал. «Ритуал?» — переспросил Бьян Пинь, выслушав соображение насчет убийства. Он сидел в комнате видеонаблюдения, хмуря от напряжения лоб. Возле него стоял охранник. «Нашли что-нибудь?» — спросил Фанму, указывая на один из мониторов. Бьян Пинь со вздохом кивнул. «Погляди!» Он велел охраннику перемотать видео назад. Когда оно начало проигрываться заново, Фанму понял, что снимала камера на первом этаже. Поначалу видны были только полки и роль рольставни на входе. Внезапно под ними мелькнула полоска света, а минуту спустя роль ставни начали медленно подниматься, открывая какой-то странный предмет. Он был похож на гигантский гроб, медленно движущийся вперед. Но при ближайшем рассмотрении оказался большим черным полотнищем, углы которого поддерживали на штативах. Под таким тентом запросто могли укрыться пять или шесть человек. Охранник переключился на другую камеру, и на этот раз они увидели отдел товаров для дома. Дальше камера зафиксировала движение в отделе игрушек наверху. Свет был тусклым, а нарушители, похоже, знали расположение камер, поскольку выбирали путь, позволявший держаться за полками и стеллажами. В какой-то момент Фанму показалось, что они вообще пропали, но мгновение спустя стену с плюшевыми зверями осветил луч фонарика. Ткань полотнища была достаточно плотной, и свет через нее почти не проникал. Фанму не сумел разглядеть людей, стоявших под ним. Смерив высоту полок глазами, он наклонился ближе к экрану. Если они собирались подвесить труп на стене, им пришлось бы высунуться из-под своего защитного покрова минимум на метр. Фанму замер в ожидании и заметил какое-то движение под тканью. Через секунду полотнище поднялось вверх, став почти на полтора метра выше. У юноши отпала челюсть. Похоже, у тента был второй слой, свернутый до поры до времени. Пока Фанмуа Столбенев наблюдал за развитием событий, одна из фигурок под полотнищем взобралась, очевидно, на стремянку и, слегка пошатываясь, затолкала что-то на верхнюю полку. Это был покойный. После нескольких неудачных попыток человек на стремянке сумел закрепить, труп подвесив его на крюк, вбитый в стену. Полотнище медленно скользнуло вниз, как и тело жертвы, А свет фонарика потох. Спустя минуту фигуры под покрывалом снова появились у дверей торгового центра. роль ставни опустились за ними, и они растворились в ночи. «Ты когда-нибудь смотрел «Самый холодный день»?» Бьян Пинь откинулся на спинку кресла. Казалось, он не знает, смеяться ему или плакать. «Ага», — хмыкнул Фанму. «В телесериале «Самый холодный день»?» персонаж, которого играл Чен Дао Мин, ловко ограбил банк, прячась от камер наблюдения под большим полотнищем ткани. Метод был грубоват, но Фан был вынужден признать его эффективность. Теперь перед ним стоял вопрос, зачем понадобилось проделывать все эти ужасные вещи? Жертву звали Шен Бао Цян. это был мужчина 41 года, разведенный. Он работал менеджером в компании поптовой оптовой торговле фруктами. Смерть наступила примерно за 8 часов до того, как его оставили в торговом центре. Ее причиной явился удар тупым предметом в переднюю часть черепа. Судмедэкспертиза показала, что на скальпе жертвы имелось несколько поверхностных ран, а также синяки и порезы на разных частях тела. Все они, однако, не были смертельными. Причиной смерти было внутричерепное кровотечение, вызванное переломом черепа в области правого виска. Орудие убийства – тупой предмет наподобие молотка. Основываясь на записях с камер видеонаблюдения в торговом центре, удалось установить, что жертву доставили туда уже мертвой. На запястьях и щиколотках, а также на лице жертвы присутствовали следы скотча, из чего следовало, что перед смертью мужчину похитили, связали и заткнули кляпом рот. Следственные действия показали, что злоумышленники проникли на первый этаж торгового центра через окно в западном секторе. Крепящие болты на защитных решетках были вывинчены. В стекле прорезали отверстие там, где изнутри находилась задвижка, и, просунув в отверстие руку, открыли окно. На замке руль ставни остались следы взлома от инструмента типа отмычки. Первичный осмотр указывал на то, что это было хорошо спланированное, умышленное проникновение и что злоумышленники запаслись всем необходимым, чтобы пробраться внутрь и вылезти наружу быстро и не привлекая внимания. Полиция изучила контакты жертвы, сосредоточившись по рекомендации Института психологии на возможных причинах мести, а также на предполагаемой принадлежности к каким-либо подпольным группам или тайным обществам. Дом и место работы жертвы тщательно обыскали, но ничего подозрительного найти не удалось. На теле жертвы также не было никаких татуировок или отметин. Этот факт в сочетании с показаниями членов семьи, друзей и коллег заставил полицию отмести вероятность того, что убитый принадлежал к подпольной организации. Относительно версии об убийстве из мести, окончательного решения пока принято не было из-за сложного характера взаимоотношений с партнерами по бизнесу, которые сложились в ходе коммерческой деятельности. Первичные следственные данные сильно удивили Фанму. В деле явно участвовала группа правонарушителей, и способ, которым они избавились от тела, имел выраженное ритуальное значение. Юноша предположил, что убийство совершила банда, наказавшая кого-то из своих членов, Однако сведения от детективов эту версию не подтверждали. По рекомендации Фанму, полицейские повторно опросили своих информаторов из разных банд, действующих в городе. Ничто не указывало на причастность бандитов. В результате следствие сосредоточилось на торговом центре, который представлял определенный интерес для Фанму и его коллег по Институту криминальной психологии. Наверняка злоумышленники долго и пристально наблюдали, прежде чем выбросить труп, и хорошо спланировали свои действия. Их настойчивость, влекшая за собой проблемы и риски, явно была продиктована какой-то потребностью. Но в чем эта потребность заключалась? Традиционно считалось, что оставление тела жертвы в общественном месте означает попытку унизить ее, выставить на показ. Либо бросить вызов полиции. Однако пока что никакого очевидного мотива для унижения жертвы выявлено не было. Если же преступники бросали полиции вызов, возникала еще более тревожная перспектива. Они убьют снова. Табачный дым лениво клубился в конференц-зале департамента. Прогноз о новых убийствах тяжким грузом лег на плечи присутствующих, и они курили сигареты одну за другой, поскольку только так могли немного облегчить тревогу. Открывая вторую пачку, вице-капитан Джен Лин жестом велел одному из детективов отчитаться о ходе следствия. Судя по записи с камер видеонаблюдения, злоумышленники хорошо знали план торгового центра. Подозрения сотрудников за это время успели снять, все они были непричастны. Поскольку окно, через которое злоумышленники проникли внутрь, выходило в глухой переулок, а время было позднее, свидетелей проникновения не имелось. Судя по следам отмычки, один из злоумышленников имел опыт вскрытия замков, поэтому полиция вплотную занялась предприятиями, изготавливающими и обслуживающими дверные системы. После того, как детектив закончил, Джен Линь несколько минут сидел молча за пеленой дыма с сигаретой, свисающей из уголка рта и с нахмуренными бровями. Наконец, он махнул рукой. «Продолжайте опрашивать семью жертвы и коллег. Попробуйте отыскать хоть что-нибудь. Пока что, парни, это все. Детективы поднялись и стали выходить из конференц-зала, Фанму и Бьян Пинь собирались последовать за ними, но Джен Лин попросил их задержаться. Старина Бьян, сказал он, протягивая капитану сигарету. Мне нужна ваша помощь. Бьян Пинь с Фанму переглянулись и сели обратно на свои места. Какая то чертовщина! У нас до сих пор нет зацепок по делу в лабиринте, а теперь еще и это. Джен Джен-Линь зажмурился и растер пальцами виски. Что-то в последнее время в городе развелось слишком много психопатов. Бьян Пинерс смеялся, но Фанму не последовал его примеру. Тирада Джен Линя напомнила ему о том странном чувстве, которое он испытал в торговом центре, дежавю, охватившем его, пока он шел мимо стеллажей к месту преступления. Как будто какое-то воспоминание промелькнуло в мозгу на грани сознания. Это продолжалось всего мгновение, но в схожей среде или атмосфере оно наверняка возникло бы снова, четкое и ясное, как гравировка на стальной пластине. И вдруг он понял. Убийство в лабиринте. Обеих жертв связали и удерживали против их воли, пока они еще были живы. От обоих тел избавились с большими сложностями и рисками и в обоих случаях не были ясны мотивы. «Офицер Фан, что вы думаете?» — спросил Джен Лин, прервав течение его мыслей. «А?» — Фан Му потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя. «Что?» Похоже, рассеянность подчиненного разочаровала Джен Линя, потому что тот обернулся к Бьянпиню и повторил свой вопрос. «Что вы думаете, капитан?» Зачем понадобилось заталкивать труп жертвы в костюм гигантского медведя? «Пока мы этого не знаем», — сказал Бьян Пин, мрачно качая головой. «Но одно известно наверняка. Преступники считали, что это необходимо. Иначе зачем столько сложностей? Проблема в том...» «В чём?» — хором спросили Джен лини и Фан Му. «Я бы еще понял, если бы какой-то убийца в одиночку задумал и совершил нечто подобное на почве психических отклонений. Но чтобы одинаковые отклонения возникли у целой группы людей, что-то не верится». Бьян Пинь был прав. В психических аномалиях имеются общие тенденции, однако они проявляются в рамках одной личности. У каждого человека свой опыт – и свои психологические потребности. Не может быть, чтобы несколько человек испытывали одно и то же желание затолкать труп внутрь гигантского плюшевого медведя и выставить его на всеобщее обозрение в витрине. «О чем задумался?» — спросил Пин, пока не ехали в участок. «Есть за что зацепиться?» Фанму секунду поколебался, а потом покачал головой. Он усвоил урок с люо Дзяхаем и собирался на этот раз держать рот на замке, пока не будет полностью уверен. Несколько дней спустя начали поступать отчеты от тех, кто вел следствие в городе, и результаты были обескураживающими. Никаких зацепок. Больше всего им мешало отсутствие выраженного мотива, без которого сложно было понять, на что обращать внимание в первую очередь. С мотивом следовало разобраться как можно скорее. И эту задачу поручили Институту криминальной психологии. Фан -Му сидел на табурете в одной из криминалистических лабораторий. Перед ним на столе лежала окровавленный плюшевый медведь. Безголовый он походил на выброшенную игрушку, с которой содрали шкуру. Доктор Кай, руководитель лаборатории, объяснил, что мех на медведе был импортного производства. Игрушку полностью выпотрошили, но, судя по волокнам набивки, оставшимся внутри, она состояла из обычной синтетической ваты. Кроме того, эксперты обнаружили несколько человеческих волосков, фрагментов черепа и клеток кожи, которые сейчас изучали. «Есть кое-что, чего я не понимаю». Доктор Кай потыкал шкуру медведя пальцем. «Если уж им понадобилось нарядиться медведем, то почему было не купить костюм вроде тех, которые надевают промоутеры? Зачем возиться, вытаскивая вату из громадной плюшевой игрушки?» Фанму успел покопаться в интернете и выяснить, что медведи этой модели были самыми распространенными на рынке, и их можно было купить в любом торговом центре и даже небольшом универсальном магазине. А вот костюмы, которые используются для рекламы, шились на заказ у специализированных поставщиков. Неудивительно, что злоумышленники не стали заказывать костюм. В этом случае скрыть следы было бы куда сложнее. «Это может означать лишь одно», — пробормотал Фанму. «Медведь имел для них большое значение». Он снова погрузился в раздумья о разных видах сумасшествия и не сразу заметил, что доктор Кай вышел из лаборатории. Взгляд профайлера был прикован к плюшевому медведю. Если преступники выставили труп на всеобщее обозрение в торговом центре, бросая полиции вызов, то зачем его надо было засовывать в медвежью шкуру? Они совершенно точно не пытались спрятать тело, Так что ими двигала какая-то психологическая потребность. И эта потребность была настолько сильной, что убийцы пошли ради ее удовлетворения на серьезный риск. Так в чем же она заключалась? Фан Му вспомнил Мэн Фанджи. Чтобы преодолеть страх перед крысами, он решил завести кота. Однако под конец тревожность одолела Мэн Фанджи до такой степени, что он совсем потерял голову, притащил несчастное животное в душевую, заживо разорвал на части и начал пожирать. В данном случае убийцы действовали куда более расчетливо и хладнокровно. Странная сцена, которую они организовали, больше походила на финальный акт какой-то церемонии или ритуала. Панму искренне не мог понять, ждет он следующего убийства или нет. Будь это часть серии, он сумел бы провести параллели и прийти к каким-то выводам относительно темперамента убийц, их происхождения, социальных связей и, возможно, физических примет. Но по одиночному случаю сложно было выдвигать какие-либо теории. А что если случай не одиночный? Убийство в лабиринте Он снова испытал странное ощущение дежавю. Во многих смыслах жертвы были не похожи между собой, по физическим характеристикам и общественному положению, по тому, где оставили их тела, по методу убийства и так далее. Однако в обоих преступлениях прослеживался явный ритуальный характер. Интересно. Ему это только кажется? Или связь действительно есть. Фанму еще раз посмотрел на плюшевого медведя на столе и решил повторно изучить улики по убийству в лабиринте. Когда он уже собрался уходить из лаборатории, дверь открылась, и вошел доктор Кай. Куда это ты собрался? Он держал в руке лист бумаги. Лучше придержи коней. Мы кое-что нашли.